«Эпилог!» «Следая, куда полетела? А ну быстро за стол!» Девушка, успевшая проскользнуть из гостиной в прихожую, замерла. Недовольно поморщилась и обреченно побрела на кухню. «Ну, мам!» — заныла она, вяло отодвигая стул и с неохотой на него забираясь. «Нас же покормят!» «Где покормят?» «На экскурсии?» Заискивающий тон дочери не убавил недовольства родительницы. «Знаю я этих организаторов!» Сначала загоняют вас, а потом в дороге чем попало перекусите в сухомятку. Ешь». Она водрузила перед дочерью тарелку с тушеными овощами и стакан соком. Села напротив, подперев голову рукой. Невольно улыбаясь, смотрела, как торопливо, поглядывая на часы, Флидая управляется завтраком. И не удержалась от вопроса. «А он едет?» «Вся группа едет», — замешкалась, но быстро нашлась с ответом дочь. «Раз руководство института нам досуг организовало, чтобы мы отдохнули. Я же говорила». «Но поездка-то все равно по желанию», – пожала плечами родительница. Покачала неодобрительно головой, когда дочь, поспешно, несомненно избегая дальнейших расспросов, затолкала еду в рот, столь же торопливо допила остатки сока и вскочила со стула. «Все, я ушла». С легким оттенком грусти и одновременно радости мать посмотрела ей вслед. Прислушалась к едва слышному щелчку закрывшейся двери. Поднялась, прибирая со стола посуду и складывая ее в устройство для мытья. Прошлась по квартире, собирая разбросанные вещи, чтобы запустить цикл стирки. Присмотрелась к панели хранилища, выбирая, каких продуктов недостает для ужина. А мысли ее были далеки от домашних хлопот. Выросла дочь, совсем взрослая стала. Из дома того и гляди уйдет. Вылетит из семьи, как морская тварь, назов Сирина, чтобы создать свою. «Какая еще семья? Рано!» Демонстративно заявила Флидая, когда весело щебечущая подруга, перехватившая сокурсницу по пути, успела воодушевленно поделиться своими планами. Нам учиться осталось три сезона, и вообще, было бы за кого замуж идти, кругом одни нерешительные, у которых ветер в голове». Сказать-то сказала, а сама, заметив стоящих у входа в институт парней, опустила глаза. Кокетливо поправила волосы, убрав за уши темные прядки с серебряными кончиками, а присоединившись к подругам в ожидании куратора и транспорта, хоть и делала вид, что увлечена беседой, невольно посматривала в сторону второй группы. Но как бы она ни старалась, интерес незамеченным не остался. Возможно, потому что кое-кто из юношей также нетерпеливо ждал сегодняшнего утра и с той же торопливостью спешил на экскурсию. А сейчас набирался решимость и... Сядем вместе. С уверенным видом подошел он, едва рядом со студентами опустили соединенные в цепь экскурсионные капсулы, рассчитанные каждая на двух пассажиров. «Я подруге обещала», — скромно ответила Флидая. «То что в синем платье?» — уточнил кавалер, присматриваясь к радостно гомонящей толпе, рассаживающейся по местам. «Она, похоже, о вашей договоренности забыла. Посмотри». Хоть и знала Феледая, что увидит, подружка все уши проружала о том, с кем хочет ехать, а все равно притворилась, что удивлена, подняв в изумлении красивые, ровно очерченные брови. И с тем же видимым безразличием шагнула к дверце капсулы, которую предусмотрительно открыл перед ней юноша. Устроившись на сиденье, поправила юбку платья, старательно не позволяя улыбке расплыться на пол лица. Ведь рядом сидел тот, в присутствии которого сердечко билось чаще, и он... Он сам проявил инициативу и первый заговорил. «Тебе приходилось бывать на Тигросе?» «Нет, я первый раз. А ты?» Девушка обрадовалась возможности продолжить общение и подхватила разговор. «Я был с родителями, но совсем маленьким. Уже почти не помню ничего». «Не страшно. Тогда наши шансы равны. Станем вместе изучать остров». «Думаешь, будет интересно?» Парень изо всех сил пытался не стесняться в присутствии Си ирины которая ему симпатична, и говорит спокойно. «Почему бы и нет?» Там все такое древнее. Я ролик видела о местном этнографическом комплексе, реконструкции эпохи 800-летней давности. Это же так захватывающе. Чему улыбаешься?» Нахмурилась Фреда и складывая руки на груди. «Я такая смешная?» «Нет, что ты!» Поспешил усмирить ее гнев кавалер. Просто представил, насколько чужими мы будем выглядеть на фоне этой старины. «И вовсе не чужими. Подумаешь, сейчас другая одежда и технологии. В те времена жили такие же сирены, как мы с тобой». «Работали, создавали семьи, мечтали о хорошем». «Ну да», — не стал спорить парень, хоть и остался при своем мнении, и потому просто сменил тему. «А ты на кого специализироваться будешь, когда основной курс завершишь?» «Я инженером левитационных установок хочу стать», — призналась Флидая. «А ты?» «Пилотом, наверное, или диспетчером на орбитальной станции». «Здорово», — отозвалась девушка, не сумев скрыть восхищение ни в голосе, ни во взгляде. «Мне тоже хотелось быть пилотом в детстве» но я все же продолжу династию родителей и выберу техническое направление. Почему? Если работать на орбите, то слишком долгое расставание с семьей. Для мужчины это не так сложно, как для женщины, даже если регулярно поддерживать связь. Какая в этом проблема? Ты не понимаешь? Важно живое общение. Вот смог бы ты обнять родителей сквозь экран? Или поцеловать жену? Ну не скажи. Ради прогресса нужно идти на жертвы. Если бы древние мореходы безвылазно сидели на своих островах женами под боком, Мы бы так и не узнали, какой наш мир огромный и удивительный. «Потому я и говорю, что для мужчины это нормально», — напомнила Флидая. Разговор их становился все более непринужденным. Они даже не заметили, как транспортные капсулы поднялись в воздух. Увлекаемые ведущие секции скользили в воздушном потоке, обгоняя более медленные индивидуальные машины. Пронеслись над городом, огибая высокие здания, уходящие шпилями в небо. Стремительно промчались над пригородом, где расположились фермы и предприятия. Покинув границы застроенной территории, разогнались еще сильнее, оставив далеко позади леса, поля, скалистые побережья материка, на самой границе берега, вспархивали с крутых уступов, взмывали в небо и падали вниз, растопырив кожистые крылья и чиркая когтистыми лапками, поводили тушки. Красивые, изящные, они планировали в воздушных потоках и даже некоторое время сопровождали цепочку транспортных капсул, притягивая восхищенные взгляды пассажиров. «Вот-то приветствуют нас!» Радовалась Флидая, не сводя глаз единственных существ, покоривших воздушное пространство планеты. Миниатюрных, покрытых черными глянцевыми чешуйками и с крошечными глазами на зубастеньких вытянутых мордочках. «Фантазерка!» — улыбался кавалер, любуясь личиком своей спутницы. «Летушки неразумны. Просто их привлекла блестящая поверхность капсул. Далеко вряд ли полетят. Пусть и закончился сезон штормов, но в море-то им делать нечего». «Да, оно на удивление спокойно. Очень красивое» подтвердила девушка, переводя взгляд на раскинувшуюся внизу бескрайнюю зеленую даль. «Думаешь, нам разрешат искупаться?» Вдохновился было заманчивым развлечением ее собеседник, но Флидая отрицательно покачала головой. «Я купальник не взяла. Да и так много свободного времени наверняка не запланировано». «Станем копаться в древней пыли!» Практически про себя проворчал юноша. Утешало его только то, что рядом с ним будет куда более интересный и приятный объект, ради которого можно вытерпеть и не самую увлекательную экскурсию. А вот объект его внимания быстро проникся новыми впечатлениями. Девушке казалось удивительным все. И заросли синелистной растительности, редкой на материке, зато обильной на островах. И дома древних сирен сиренстражей на побережье, очень простые и небольшие, в отличие от строений зажиточных эсов. И залитые застывшим соком лупа гладкие дорожки старинного поселения в центре острова. Даже местные жители, одетые в традиционные для того времени наряды. Натуральные ткани и непривычный покрой. Замысловатые украшения и простые бусы. Домашние утвари, выполненные по старинной технологии, и самодельная примитивная посуда. В местном замке, превращенном в музей, все это было экспонатами на стеллажах, а ряды ремесленников, палатки которых раскинулись на площади, предлагали экскурсантам купить небольшие копии в качестве сувениров и памятных подарков близким. Надо ли говорить, что торговые ряды привлекли всех девушек? Пледая не стало исключением. Кокетливо примеряла ожерелье из красных и белых матовых камней, Выбирала маленькие изображения с местными достопримечательностями, восторженно ахала любуюсь дорогими миниатюрными свитками и потускневшими от времени грубо обработанными чешуйками-драками. «Таких больше нигде не найдете, берите! Настоящий раритет! А украшения какие? Молодая серина будет в них самой прекрасной! Камни я сам привез с Эдагроса, очень редкие они!» Расхваливал свой товар худенький астроносы Эс, для которого доходы с продаж были куда менее важны, нежели торг и общение с покупателями. Фледая, мило ему улыбнулась, но с сожалением положила бусы обратно. Цена на них была слишком высока для простой студентки. И потому девушка перешла к следующему прилавку — поглазеть на другие товары. Однако ее спутник задержался, а когда догнал свою знакомую, с трудом прятал улыбку и с удовольствием ощупывал в кармане гладкие прохладные бусины. Поспешив на голос экскурсовода, молодежь быстро забыла о тратах и торговых рядах. Анфилады и убранство замка завораживали их ничуть не меньше. После жаркого дня внутри библиотеки оказалось удивительно прохладно и уютно. Никакой пыли, лишь величие времени ощущалось в каждой детали. Панели, отделанные натуральной черной древесиной, копии, а иногда и фрагменты настоящих старинных гобеленов на стенах, изысканные резные стеллажи и самое главное сокровище — старинные свитки, заботливо прикрытые прозрачными экранами. Их даже трогать было страшно, настолько ветхими казались. Смотри, как сильно символы отличаются от современных — Покачала головой Флидая, рассматривая один из свитков, развернутых на специальном демонстрационном столе. «Я кроме Дайя и дайер ничего разобрать не могу». «Так вот же адаптированная версия», помог ей кавалер, быстро отыскав глазами прикрепленную рядом пластину. «Сказание о добродетельной Леодее и мужа ее славном даяре прочитала девушка. «Хм, любопытно». «Во времена давние родился на Тигросе принц Алинар. Красив он был». Семьей хороший не обделен, и невестой красивой да порядочной, и потому позавидовал ему злой дух моря, внушил недобрые мысли, сделав подлым и жестоким своим прислужникам. Осерчал тогда дух ветра дайяр, поднял шторма великие да бури невыносимые, говоря нару, что надо б на безобразие прекратить. Не внял предупреждению злой дух, пуще прежнего пакостить мирным эсом и сиренам стал». Овладел разумом Алинара, творя непотребства всякие, губя безвинных и радуя тварей. И не выдержал покровитель ветра, пожалел подданных и невесту молодую. Вмешался в помыслы принца, борясь со своим давним врагом, вероломным духом морским. Сколько длился тот бой, неведомо. Да только после свадьбы королевской трусливо сбежал Нар, забрав с собой душу своего приспешника на службу вечную. И ждали быть и грос упадок и безвластия, а молодую королеву одиночества и тоска. Но Дайяр, не остался равнодушным к ее очарованию, красоте и сердцу доброму, не пожелал уходить в свой мир, где мудрые духи обитают, даровал милость свою островитянам и стал над ними властителем, заняв тело Сирена Алинара, лишенное души, а прежние дела свои поручил небесным стражам, ведь надобно было корабли направлять, твари угомонять, да влагу на землю приносить. Славным было его правление. Дух явил свою мудрость и вразумил островитян, Научил эсов делать диковинные вещицы, которые облегчили их тяжкий труд. На Тьегроссе на многие сезоны воцарились мир и процветание. «Сказка», — поморщился юноша, когда филидая закончила чтение. «Духи, их явление свыше, соперничество, любовь к обычной сирине. Куда мог подеваться Алинар? То в здравом уме бросить молодую жену. И вообще, духов покровителей не существует. Глупости. Придумают же». «Думаешь, в этом нет правды?» «Конечно, нет». Просто нужно было кому-то объяснить жестокость принца и его вразумление. Сами, небось, наподдавали ему, чтобы мозги на место встали. Может, перестарались, и память у него отшибла. А потом напридумывали. Про духа. Чтобы себя не подставить. А ну их, эти легенды. иди лучше вот на это посмотри. Схватив за руку, юноша увлек девушку в соседний зал. Он уже давно туда поглядывал, заметив очертания любопытной конструкции. А теперь с восторгом в глазах стоял рядом, рассматривая. Крыло купол, сделанное из материи, пропитанной соком лупая. Каркас из металлических планок. Стропы, вряд ли сохранившиеся с того времени, потому замененные на современную имитацию. «Планер-паритель», — сознанием дела пояснил юноша. «Надо же какой примитивный! И без левитационных ловушек никакой страховки. На нем далеко от берега летать рискованно. Все равно для того времени это настоящий прорыв в технике», — с уважением отозвалась Флидая и хихикнула. «Кому-то из сиренов захотела обрести крылья и почувствовать себя сириной». «Никому-то, а!» — ее спутник шагнул в сторону к прикрепленной табличке пояснению. Сию диковинную вещицу замыслил славный дояр, дабы порадовать супругу свою Леодаю. Прочитал и возмутился. «Тьфу, опять этот дояр! Такое ощущение, что без его ведома ничего и случиться не могло на этом свете!» «Не на то ты внимание обращаешь. Легендарный дух ветра делал все ради своей любимой. Допустим, на самом деле это и не был дух, но сам факт искренних и чистых чувств достоин восхищения и говорит о многом. «Я бы очень хотела, чтобы в моей жизни была такая любовь». Она, несомненно, говорила от души, открыто, просто то, что думала, а не отдавала дань современным тенденциям, по которым браки с выгодным партнером считались дурным тоном. И юноша, влечение которого тоже не позволяло даже помыслить о расчете, невольно залюбовался прекрасным профилем сейрины. Мягким контуром лица, изящно очерченной линией губ, идеально прямым небольшим носиком – длинной шеей и изящными плечами, прикрытыми темными пепельными прядями. Но больше всего — удивительными глазами. Выразительными, миндалевидными с длинными темными ресницами и черными радужками, усыпанными серебряной россыпью искорок. Заметив его интерес, Флидаева одушевилась. Однако акцентировать внимание и смущать не стала. Просто подав руку, потянула следом за ушедшей далеко вперед группой. Догнали они шумно обменивающихся впечатлениями студентов на входе в заповедник. «Когда-то здесь был Королевский парк, где сирены несли дозор, прогоняя твари обратно в море», — донесся до них голос экскурсовода. «Это сейчас морских обитателей не так много осталось, и на побережье они выходят крайне редко, а раньше все было совсем иначе. проходить не толпитесь, вот вдоль ограждения вставайте». «Смотрите», — в лихорадочном возбуждении Флидая сжала ладонь своего спутника. «Настоящая тварь!» Привлеченная голосом смотрителя сирена из лениво накатывающих волн осторожно вышла покрытая лазурными чешуйками зверюшка. С опаской покосилась настоящих в отдалении зрителей и неторопливо заковыляла к оставленному для нее на песке угощению. «Ага», — зачарованно глядя, рассеянно ответил юноша. «Я про них читал. Они раньше на эсов охотились». «Наши предки не сразу пришли к цивилизованному взаимодействию с тварями», — продолжал вещать экскурсовод. Сейрины не всегда их изгоняли. Чешую использовали для изготовления драков и в качестве кровли для богатых домов, королевского замка в том числе. И среди эсов, и среди тварей были напрасные жертвы. Кстати, здесь же, на полосе пляжа, наши предки оставляли умерших, полагая, что если тело заберут твари, то душа уйдет в мир духов. Добродетельные — в услужение к даяру, творящие злодеяния — к нару. Считалось, что духи ищут себе слуг под стать. «Трупы на берегу» флидая поежилась, невольно прижимаясь к своему спутнику. «Жутко и странно. Неужели не подумали, что таким прикормом только еще больше тварей привлекут?» Зато хорошая мотивация. Едва ощутимо приобняв ее за плечи, юноша вполголоса отметил мудрость древних островитян. Древние эсы и сирены старались прожить достойно, боялись угодить к злому духу. «Подлецы всегда найдут оправдание злу и не устрашаться карой высших сил», — не согласилась девушка а порядочные и сами поступят правильно, не ожидая ни наказания, ни похвалы духов». Дружным, разочарованным вздохом студенты встретили смотрительницу Сейрину. Редкое зрелище, появление твари, и так мало времени, чтобы ею полюбоваться. Но все же никто не ушел. Посетители дождались окончания развлечения, понимая, что пора вернуть дитя море обратно в его дом. «У вас полчаса свободного времени», — объявил куратор. «Встречаемся у капсул на террасе за озером. Не опаздывать». «Куда пойдем?» неожиданно охватившей ее робостью, поинтересовалась Флидая. «Может, по озеру прокатимся?» — предложил юноша. «Там короткие прогулки, минут десять. И близко, как раз успеем. Только побыстрее идти надо, а то все займут». Задорно смеясь и обгоняя другие пары, они быстро добежали до лодок. Прыгнув в ближайшую, Флидая устроилась на скамеечке, а ее спутник принялся править лодкой, удаляясь от берега. Девушка и сама охотно крутила бы педали, но предоставила эту возможность своему кавалеру. Постепенно скорость снизилась, обоих пассажиров словно заворожили окружающая тишина и спокойствие. Тихий плеск воды за бортом, тёплый ветер, лёгкими дуновениями освежающий тело, странный замок, возвышающийся над прибрежными зарослями. «Я словно когда-то здесь была», — потрясённо прошептала Флидая. «Такое знакомое чувство». от чего отчего-то тоже так кажется». Юноша серьезно отнесся к ее впечатлительности. «То есть, что знакомо тут все?» «Наверное, поездка в детстве повлияла». Разумное объяснение нашел, а все равно жестом сомнения прошелся по ершику темных волос с золотистыми кончиками. Впрочем, быстро вспомнил, что время прогулки ограничено, а потому поспешно вытащил из кармана. «Это мне?» — задохнулась от изумления серина «Тебе, Флидая», — улыбнулся кавалер, впервые называя избранницу по имени и протягивая украшение «Примешь?» «Спасибо, Элинар», — не отказала девушка с радостью и облегчением, произнося его имя. Поспешила надеть украшение на шею, принимая подарок. не свадебный дар, разумеется, но серьезный шаг к будущим отношениям, несомненно. Уставшая за день влюбленная пара возвращалась домой уже затемно. Взявшись за руки, Флидая и Элинар дремали в капсуле, бесшумно рассекающей ночную атмосферу, и не смотрели на звезды. А зря, ведь рядом с одной из них... «Глупцы! Мерзкие эсы!» «Вы не посмеете держать короля в заточении! Зачем вы изуродовали меня невинного? Это все происки дояра!» Пожилой, хромающий на левую ногу мужчина метался по камере, бил кулаками в дверь, пенал стены, плевался, презрительно кривил перекошенное шрамом лицо и пытался разорвать на себе одежду. это слышал, Илья?» Закрыв смотровое окошечко, хмыкнул темноволосый худощавый тип, наверняка никогда не снимающий лабораторного халата. «Он тебя да просто разжаловал. Весело, правда?» Для ты был грозным духом, всемогущим, хоть и жадным до да денег. А ты, Ренат, прям покровитель влюбленных. Нарушил все планы и инструкции ради этой парочки. Этот твой Арктур нам чуть всю лабораторию не разнес. Не придирайся к мелочам, Илья. Арктура иванович понять можно, он свою женщину защищал. И я ему на самом деле завидую, белой завистью. Беседующие неторопливо пошли по коридору, удаляясь от двери, которая по-прежнему содрогалась от ударов а из-за нее доносились неосуществимые в этой реальности угрозы. «Приспешники-даяры, вы пожалеете! Всех тварям скормлю!»